«Что мне, всю жизнь по этим пескам мотаться?» 1984 год, Сан-Бернардино. Итак, дорогие товарищи читатели, Вегас мы, наконец, благополучно миновали и почти что добрались до горного массива Кордильеры, самого протяженного горного массива в мире на минуточку. Чуть-чуть не добрались, что, как известно, не считается. Благополучно проехали город Барстоу, где сходятся две федеральные трассы, 15-я и 40-я, и проложили курс на Сан-Бернардино. Это не Алла, конечно, и даже не Фриско, но крупный населенный пункт, с Тамбов примерно размером. «Тут где-то горячие источники есть», — сказала со своего места Инна, листая путеводитель по Калифорнии. «Так, может, завернем, заодно и переночуем?» «До ночи все равно домой не доберемся. «Я не против», — ответил я. «Говори, где надо сворачивать». И она показала пальцем, когда мы приблизились к очередной дорожной развилке. Вот сюда, направо, а потом ещё десяток километров. Миль, то есть. Тут все в милях размечено. Но до источников нам не суждено было доехать, потому что буквально сразу же после поворота... Дорогу нам перегородил грузовик Вольва, у которого было пробито колесо. Его, видимо, занесло, поэтому он стоял наискось, перекрывая обе полосы и обе обочины. А за обочинами были глубокие ямы, хрена лысого их объедешь. Я притормозил и встал метрах в пяти от грузовика. — Помощь не нужна? — спросил я в пространство, потому что шофера что-то нигде видно не было. Ответом мне была звенящая тишина. Что-то мне не нравится все это, подала голос Инна. Может, развернемся и другую дорогу поищем? Сейчас посмотрю, что там случилось, тогда и решим, отвечал я, открывая дверь Мерса. Обошел грузовик справа. В кабине никого, рядом тоже. Переднее правое колесо не ремонта пригодно, все в клочьях. Ну, делать нечего. Вздохнул я, надо возвращаться. Но тут мне в спину уткнулось что-то твердое. Не дергайся, парень, сказали мне сзади, а то пулю получишь, и руки подними. Я честно выполнил приказ и предложил, не поворачивая головы. Деньги у меня в кармане, около тысячи баксов, в машине ничего нет. Бери и расходимся. Но бандит не повелся на мое предложение. «Засунь свои деньги себе в зад», — грубо сказал он, — «надевай наручники». И он выкинул на землю передо мной никелированные блестящие наручники. Я пожал плечами, застегнул их на запястьях и спросил, «Дальше что?» «А дальше ты медленно идешь к своему мерсу и объясняешь ситуацию своим бабам». «Да что объяснять-то?» — спросил я. «Ты нас похищаешь, что ли?» «Да, вы мои заложники. Потом я сажусь на заднее сиденье, и мы едем в одно тихое место. Все, я пошел». Я, наконец, разглядел, чем он меня в спину тыкал. Это оказался самозарядный Ремингтон модели 1100 с патронами двенадцатого калибра. Серьезная игрушка. Половину черепа снесет одним выстрелом, если что. «Инна, только спокойно», — сказал я в открытое окно. «Этот гражданин...» Тут он со всей дури ткнул меня дулом в позвоночник и сказал, чтобы мы на английском говорили. Я перешел на английский. «Этот гражданин хочет, чтобы мы проехали вместе с ним в одно место. Не делай резких движений, а просто забери Аллу к себе на переднее сиденье, а он сзади сядет». Инна посмотрела на меня, потом на этого грабителя, потом без слов забрала Аллу. — Тебя как звать-то? — спросил я грабителя, чтобы хоть как-то разрядить обстановку. — Я Серж, а это Инна. — Неважно, — буркнул он. — Зови, например, Джеком. Вы русские, что ли? — Ага, — ответил я, садясь за руль. — Прямиком из России. Куда ехать-то? Ехать оказалось и в самом деле недалеко. Развернулись две минуты назад, потом налево и еще раз налево. Через пять минут остановились возле какого-то заброшенного строения типа сарай. Вылезайте, только без глупостей, предупредил Джек. По-прежнему целясь своим ремингтоном мне в район груди. Вон к той двери идите, только сначала телефоны выложите. И он забрал мой и Иннин мобильники, а потом показал, к какой двери нам следует идти. Это был вход в один из отсеков сарая. Внутри было пусто. пыльно и душно. Окон тут не было, но в дальнем конце помещения стоял стол и две скамейки возле него. — Сидите здесь, шума не поднимайте, — сказал Джек. — Себе же хуже сделаете. Я вернусь через час, максимум через полтора. Тогда и поговорим. — А если мы в туалет захотим? — спросил я. — Под столом ведро есть, — отрезал он и загремел висячим замком, запирая двери. Снаружи послышался шум мотора моего мерса, потом он стих, и назло бросила мне. «Опять ты в приключения влип, вот не можешь совсем без них!» «Если бы точным, дорогая, то влипли мы все вместе, а не я один. И потом, это ж твоя идея была, свернуть на ту дорогу, так что давай не будем». «Что не будем?» продолжила она. ждать пока в нас всех по пули всадят надо выбираться отсюда предложил я этими будем заниматься. я остался со скамейки и пошел обследовать периметр помещения ничего особо утешительного я не обнаружил все было крепко сколочено и жестко сбито доски двудюймовые входная дверь тоже очень основательная замок снаружи петли тоже там пол и потолок еще оставались «Инна, помоги, пожалуйста», — попросил я. И мы вдвоем передвинули одну из скамеек к самой стене. Залез на нее, обследовал потолок, тоже ни одной зацепки. Люка на чердак не нашел. Пол тут был земляной, песчаный то есть. Поковырял его возле одной стены, доковырялся до фундамента бетонного. «Опять голый вайсер». — Если бы позвонить кому-то можно было, — с тоской сказал я, — а без этого я не вижу, как отсюда свалить можно. — Телефоны же у нас все отобрали, — уныло ответила Инна. — Или, может, у тебя какой-то запасной есть? — Нету у меня запасного, — огрызнулся я. И тут неожиданно открыла рот молчавшая до этого Алочка. У меня есть телефон. — Да ты что? — обрадовался я и объяснил Инне. — Точно, мы же с тобой в прошлом месяце покупали детский телефончик ребенку. — И где он? — уточнил я у Аллы. — Вот здесь. И она протянула мне игрушечного плюшевого зайца, с которым не расставалась всю дорогу. Я нашел застежку на спине зайца, расстегнул ее и вытащил на свет божий Моторолу 112, самую младшую модель семейства с большими красными кнопками. Батарейка-то не села, сигнал есть. Спросил я сам у себя, тыкая пальцем в кнопку включения. Нет, все хорошо оказалось. И с батарейкой, и с сигналом, целых две палки. Тогда я спросил у Инны. Куда звонить будем? А то ты сам не знаешь, отвечала она. 911, конечно. Набрал 911. Ответили буквально сразу же, милым женским голосом. Служба спасения у округа Сан-Бернардино. «Оператор Саманта Фокс, что у вас случилось?» Спросили у меня. «Нас, меня, жену и дочь похитил и запер в сарай белый мужчина, примерно 30 лет, с винтовкой Ремингтон», быстро протараторил я. «Уточните свое местоположение», быстро въехала в ситуацию Саманта. «Съезд с федеральной трассы 15 направо в сторону горячих источников». «На Райтвуд и пинтон Хиллс. уточнила она. «Да, кажется, тут были такие указатели. Нам перегородил дорогу грузовик, а водитель этого грузовика взял нас на мушку и отвез немного назад, а потом два поворота налево, всего минут пять от грузовика ехали. Сидим сейчас запертые в сарае». «Не вешайте трубку», – скомандовала операторша. Потом наступила непродолжительная пауза. Потом она вернулась к разговору. К вам выехал наряд полиции из ближайшего участка. Держитесь и постарайтесь забаррикадировать дверь сарая изнутри, на всякий случай. Кодовое слово, по которому вы можете открывать дверь, это «День Благодарения». «Через какое время ждать ваш наряд?» – спросил я. «Минут пятнадцать-двадцать, максимум полчаса. Ваша же сарай еще найти надо будет», – ответила Саманта и отключилась. «А жизнь-то, кажется, налаживается», — радостно сказал я Инне. «Ты же ведь с Украины?» — ответила она. «Ну да, родился там». «У вас хохлов». «Да, русский я русский, но неважно». «Есть такая поговорка. Не кажи гоп, доки не перескочив». «Ну или как-то так». «Намек понял, сэр», — откозырялся я. «Говорить гоп прекращаю». Тут снаружи послышался какой-то шум. «Что-то слишком быстро для полиции-то», — встревоженно сказала Инна. И пяти минут не прошло от окончания разговора с ними. «Да, это что-то нештатное», — согласился с ней я. «Давайте вот что сделаем. Давайте стол на бок положим, и вы за него спрячетесь. Все какая-то защита будет от разных случайностей». «Так и сделали». Я еще ее без скамейки вертикально к столу прислонил. От прицельной стрельбы, конечно, это не защитит, но от случайной пули вполне себе годное убежище. «А ты чего, опять геройствовать будешь?» — спросила Инна из-за стола. «Я вот тут в уголке постою, чтобы ближе к двери быть. Кажется, к нам идут. Все, сидите тихо, как мыши под веником». Снаружи раздался стук в дверь, потом низкий мужской голос произнес. «День благодарения, мистер Сорока Лет». «Это свои», — сказал я Инне. «Открываю дверь». И я вытащил из пазов засов. Оказалась здесь такая штука. Дверь немедленно распахнулась, а далее меня грубо вытащили наружу, заломили обе руки за спину, так что я оказался в наполовину согнутом положении. И тот же низкий мужской голос сказал. «Попался, подло «В чем дело, ребята?» Произнес я снизу из своего скрюченного положения. «Вы кто? Официальные лица или бандиты?» «Федеральное бюро расследований, агент Джонс», сказали мне сверху. «Ну, если так, то у меня есть право на один звонок», Нашелся я. «И руки мне заламывать так не надо. Никуда я от вас не денусь. И объясните, в чем меня обвиняют?» «Грамотный!» — с ноткой удивления ответил мне этот самый агент Джонс. «Ладно, отпустите его, парни, и разберитесь с остальными. Мистер Сорокалет, вы обвиняетесь в шпионаже в пользу иностранного государства, а также в убийстве двух сотрудников ФБР. У вас есть право на один телефонный звонок. Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас». И мне перестали заламывать руки, а потом сунули в руки мобильник, понаворочнее, чем Алочкина Motorola. Я лихорадочно набрал номер Спилберга. Мужик он шустрый и быстро соображающий, должен помочь. Трубку подняли на втором гудке. "Стив", сказал я в телефон. "Это Серж, у меня проблемы". "Привет", ответил он. "Какого рода проблемы?" «Меня только что задержало ФБР. Нужен хороший адвокат». «Сделаю», — коротко ответил Стивен. «Вот уважаю адекватных людей». «Где ты находишься?» Я спросил у Джонса, куда меня повезут. Он честно ответил, что в Сан-Бернардино, в местное отделение ФБР. Я передал эти слова Спилбергу. Тот ответил, что все понял и отключился. А другие парни тем временем... вывели из сарая Инну и провели к микроавтобусу Toyota. Инна по дороге посмотрела на меня долгим и нехорошим взглядом. «Спасибо», — сказал я Джонсу, возвращая телефон. «А кого я убил, можно узнать, чисто для справки». «Чисто для справки, сообщаю вам, мистер 40 лет. Сначала вы убили агента Флойда в туалете игрового комплекса гостиницы «Луксор» в Вегасе. «А потом агента Кеннета, вот здесь, неподалеку». «Бред какой-то», — ответил я. «Насчет туалета меня уже допрашивали всю ночь, и никаких обвинений в результате не выдвинули. А что это за Кеннет?» «Пойдем, прогуляемся, покажу», — ответил Джонс. «Это недалеко. Парни, мы ненадолго», — сообщил он остальным. И мы вдвоем обогнули микроавтобус... И прогулялись вдоль проселочной дороги. Тут действительно недалеко оказалось. Мой любимый мер стоял, уткнувшись бампером в песчаный бархан, а на водительском сиденье там лежал обмякший наш незадачливый похититель. Даже издали было понятно, что он не живой. — Узнаешь? — спросил меня Джонс. — Ну да, это ж тот самый, который нас похитил и засунул в сарай, — ответил я. — Сказки-то только не надо рассказывать, — недовольно заметил агент. — Скорее всего, это ты его похитил, а потом застрелил. — Ну да, — добавил я. — А потом сам себя в сарае запер, снаружи, и в 911 зачем-то позвонил. — Тут все просто, — с довольной ухмылкой сообщил Джонс. — У вас был еще один сообщник, который вас и запер для алиби. 911 — тоже для отвода глаз. И куда же он подевался, этот сообщник? Это мы сейчас выясняем. А что там с тем парнем в сортире? Решил выяснить я все до конца. Там тоже все просто. У владельца в казино обнаружилась еще одна камера, установленная внутри сортира. И на ней обнаружилась прекрасная запись со сцены убийства агента Флойда. Камера наблюдения в туалете? Только и придумал я, за что зацепиться. «Ай-яй-яй, что скажет демократическая общественность, когда узнает?» «Мы не скажем ничего общественности», — подмигнул мне Джонс. «Она и не узнает». «Ну, вам-то понятно, зачем молчать, но назовите хотя бы одну причину, зачем это делать мне». «И что это за беспочвенные обвинения в шпионаже?» «Вот мы и добрались до главного пункта», — торжествующе сказал Джонс. «Хочешь знать, что мы нашли в твоем мерсе?» «Надеюсь, обыск был с понятыми, все по закону изъято», — спросил я, уже ни на что не надеюсь. «Все формальности были соблюдены, а нашли мы вот что». И он вытащил из кармана запечатанный прозрачный пакетик, в котором болталась коробочка с фотоплёнкой. «Моей, чьей же еще? «Понятия не имею, что это и как попало в мою машину». «Снимем отпечатки пальцев. Там все сразу станет ясно. А сейчас поехали в Бернардино. По дороге подумай над тем, как вести себя дальше и что говорить общественности», сказал Джонс, и мы вернулись к автобусу. По дороге я спросил, чего ж они своего агента бросили валяться в машине, на что мне было отвечено «приедет отдельная бригада, она все и приберет». Инну с Аллой увезли отдельно, не дав поговорить со мной. Я понадеялся, что у супруги хватит ума вызвать такси до нашего дома в Беверли. А меня запихнули в раскаленное нутро огромного черного джипа Chevrolet Blazer, где я просидел битых полчаса, подпрыгивая на ухабах и обливаясь потом. Выгрузили меня где-то на задворках города, судя по окружающей застройке, и без промедления завели внутрь помещения с табличкой, гласившей, что здесь расположено отделение ФБР по данному округу. В камеру сразу не запихнули, и на том спасибо. Провели прямиком в кабинет начальника, его звали Джон Е. Отто. Тот сразу предложил мне кофе, а я не отказался. «Может, наручники снимете?» – спросил я. «А то чашку брать неудобно». Начальник милостиво разрешил. После того, как я выпил свою чашку с конфеткой, в кабинет зашел давишня Ген Джонс и просто кивнул головой, радостно лыбясь во всю ширину своей немаленькой рожи. — Ну, так и все, мистер сорока лет, — обратился ко мне начальник. — Вся коробочка из-под фотопленки и сама пленка заляпана вашими отпечатками. — И откуда у вас мои отпечатки? «Автоматически вырвалось у меня. «Когда вы въезжали в нашу страну в 83-м, сдавали отпечатки на границе. Забыли, что ли? Они давно в нашей базе числятся. Так что давайте-ка поговорим на чистоту и без дураков». И Джон Отто кивком головы отпустил агента Джонса. «Итак, что мы имеем в чистом дистиллированном остатке?» «Дистиллированная вода только бывает, а никак не остаток. Зачем-то решил поправить его я». «Хорошо», — покладисто согласился Отто. «Что мы имеем в чистом остатке?» «А имеем мы русского шпиона с фотографиями секретных документов. Это раз. Убитого им в туалете гостиницы «Луксор» агента Флойда. Это два». «Из застреленного близ населенного пункта Пинон-Хилл с агента Кеннета — это три. Все эти три пункта вместе, сынок, тянут на высшую меру наказания. Это четыре». «Умеете вы объяснять быстро и доходчиво», — решил польстить я начальнику. «Но, наверное, есть какой-то пункт пять, если вы меня до сих пор не засунули в камеру». «Конечно, есть», — отвечал довольный ФБРовец. Чистосердечное раскаяние и деятельное сотрудничество с федеральными властями могут изменить меру наказания самым решительным способом. На сделку со следствием намекаете? Да, именно на нее. А на какую из двух составляющих сделки? На изменение объемов обвинения или снижение применимого наказания? Блеснул я знанием американской юриспруденции. Там и видно будет. Дипломатично ответил Джон. «Так, я понимаю, что возражений насчет сделки у тебя, сынок, никаких нет». «Понимаете, мистер Ротто, в чем дело?» Попытался оттянуть решающий момент я. «Меня с детства учили принимать обдуманные решения только после совета со своим адвокатом». «Никаких возражений», — весело вскинул руки вверх Джон. Потом он нажал на какую-то кнопку у себя на столе, Вошел агент Джонс и вывел меня в коридор. Далее путь наш лежал в соседнее крыло здания. Меня завели в комнатушку два на три метра со столом и двумя стульями. «Сиди и жди своего адвоката», — сказал Джонс. «Он вот-вот должен подъехать». Адвокат и верно подтянулся буквально через десять минут. Представился Андрю Мейсоном. потом отлучился на короткие переговоры с фбр потом вернулся и сел на табуретку напротив меня. «Честно скажу вам, мистер...» «Можно, Серж?» «Честно скажу, Серж, что дела ваши неважные. Доказательства у ФБР железобетонное, там подкопаться не к чему». «Ну, мистер...» «Эндрю, зовите меня Эндрю». Но Эндрю, это же откровенная подстава». Что с первым убийством, что со вторым? Что там железобетонного-то? Ну как, скажите на милость, я мог запереть сам себя в сарае, висячим замком, снаружи помещения? Нашли они, кстати, моего предполагаемого подельника? Нашли, коротко бросил Эндрю. Но имя держит в секрете. Сказали только, что он все подтвердил. Ну, что им надо было, то и подтвердил. Бред сивой, ополумевшей кобылы. Только и смог ответить на это я. «А с убийством в гостинице что? Вот прямо есть такая видеозапись, где я убиваю этого несчастного Ника?» «Прямо есть», – твердо отвечал мне Эндрю. «Очень четко и даже со звуком». «И куда же я дел после этого орудие убийства?» – продолжил расспрос и я. «Не из пальца же я его застрелил. А пистолет никто нигде не обнаружил, насколько я знаю». Нашли они пистолет. В бачке унитаза в одной из кабинок нашли. Отпечатки, правда, на нем не остались, вода смыла. Но на записи видно, как ты заходил именно в эту кабинку. А с пленкой что? С пленкой совсем все плохо. Медленно выговаривая слова, отвечал мне адвокат. И содержание секретное, и отпечатки там твои в полном объеме имеются. Так что по всем пунктам получается, что ты матерый шпион, да еще и закоренелый убийца. А это смертная казнь по законам штата Калифорния. И что мне сейчас делать? Уныло спросил я. Пойти на сотрудничество с властями? Просто ответил адвокат. Тогда вышка немедленно трансформируется в какой-нибудь конечный срок, причем содержанием не в тюрьме общего режима. а во вполне комфортабельном месте. У ФБР такого добра достаточно. «Как тамин на салой — Как таминно с спросил я, чтобы сделать паузу. — С ними все хорошо, уже добрались до своего дома. — Ну так что же конкретно я должен сделать? — Для начала подписать бумагу о сотрудничестве, а потом рассказать подробные без утайки все детали своей шпионской деятельности, — отвечал Мейсон. улыбаясь крокодильским своим оскалом. Вот это его хищная улыбочка и оказалась последней соломинкой, надломившей спину двугорбого монгольского верблюда. «Хера ли ты скалишься, та тварь адвокатская?» – подумал я, но сказал следующее. «К сожалению, я не могу пойти на это, Эндрю». «Почему?» – удивленно спросил он. «Меня, к сожалению, так воспитали». что предатель — это хуже, чем убийца, маньяк и насильник вместе взятые, предателям вместо в девятом, самом последнем круге ада, как завещал нам великий Данте. Зачем-то добавил я. Но вы же понимаете, Серж, что вас в любом случае казнят. А перед этим будут допросы третьей степени, очень долго. Понимаю. И готов выпить свою чашу яда до конца. Гордо ответил я. «Вы все же подумайте немного. Время вам отведено до вечера, до двадцати одного часа. Потом настанет час икс». «Хорошо, я подумаю до двадцати одного часа», — ответил я, после чего адвокат позвал охрану, и меня прямиком так и засадили в камеру. Допросы эти самые, которые третьей степени, оказались не такими уж и страшными. Не такой уж и третий. Пентатола натрия не применяли, и скополамина тоже. И даже обычного барбитурата постеснялись мне вколоть. В основном психологическим давлением обходились. А я тупо включил дурака и отвечал на вопросы не в попад. Иногда менял ответы на самые противоположные, что дополнительно бесило допрашивателей. Ничего они, короче говоря, от меня не узнали и ничего не добились. Нет, откуда взялась та секретная литература, с коей я челкал пленку, они, конечно, выяснили. И Олдрич Эймс, я так подозреваю, разделил мою участь гораздо раньше, чем в реальной истории. Но, например, генконструктор Локхида Бен Рич оказался в стороне, и на том спасибо. Через месяц содержание в изоляторе ФБР перевели меня в обычную черягу округа Санта-Моника, а затем был суд... Закрытый, понятное дело, и высшая мера наказания. Инна приходила ко мне раза три за все это время и каждый раз упрашивала пойти на сделку с Хабаэр. Но я был тверд и неумолим. А Федеральный суд округа Санта-Моника, заслушав стороны адвокат Мейсон, надо отдать ему должное, не сбежал после моего отказа, а честно выполнил свои обязанности до самого конца. Влепил мне на полную катушку и местом содержания определил Сан-Квентин. Что за таинственный хер, которого выставили моим сообщникам и который запер нас сынной в сарае, обеспечив алиби, я так и не узнал. Защита свидетеля сработала, в парике и с гримом он на суде выступал, с измененным голосом. И про пленку и сортира луксора я узнал не больше, ведь не убивал же я никого». кому лучше это знать, чем мне? Подделка это что ли была? И откуда взялся пистолет в бачке, тоже осталось тайной, покрытой мраком. Ну а что дальше было? Смотри книгу сначала. А вот что было потом, после подводной лодки диверсионно-разведывательного типа, это будет в следующей части.